Глава 18. Окровавленный клюв орла. Дерьмо я отходы вываливать вот в такие места. о с н а н о в и с над картой оборудованного лагеря, ткнув указкой на обозначение специально отрытой траншеи, куда было удобно вываливать все отходы, чтобы закопать их при уходе. Это приказ. Если хоть один воин заразится кишечной инфекцией по вине низкой санитарии в сотне, кто-то заплатит за это головой. Слушаемся, господин. Сотники, а в шатре Оса столпились именно они, синхронно поклонились. Ос привёл к туспану двенадцать с половиной тысяч человек. Вышли на месяц позже, чем планировалось, так как его совершенно не устроили способы снабжения и санитарное состояние этой армии. Какие-то средства борьбы за грязнением были, даже предполагалось обеспечивать в о и н о в помывкой, но Осу этого было недостаточно. Во-первых, он отправил отряд в тысячу воинов на расчистку прямой дороги к Туспану. Туспанцы знали, что будет война, поэтому подготовились к обороне города, так как были в курсе, что их пять тысяч воинов совершенно не годятся для генерального сражения в открытом поле против примерно пятнадцати тысяч воинов Мецетлана и союзников. При окончательном пересчете вышло, что воинов всего двенадцать тысяч пятьсот двадцать. Но это все равно двукратный перевес. Ос заранее знал, какое решение примет правитель Туспана, так как человек тот логичный. Дорога к побережью была расчищена, Туспанцы не до конца понимали, чем занимаются воины м и с т и т л а н а поэтому почти не препятствовали. Во-вторых, он организовал настоящий о б о з сократив число насильщиков до минимума, так как телеги делали такое число людей в о б о з е бессмысленными. Также он распорядился скрупулезно подойти к отбору провианта, но тут люди сами не первый год живут, поэтому его беспокойство было напрасным. В третьих, он заранее начертил схему будущего осадного лагеря, который перекроет сухопутную часть Туспана, оставив ему только явно недостаточное морское снабжение. Морить людей голодом он не собирался. Но и г р о б и т ь уверенных воинов в кровавом штурме тоже не хотел. По вырубленной среди джунглей тропе двинулась армия, которая совершенно беспрепятственно прибыла к Туспану. На заранее выбранном ровном участке началось стремительное строительство осадного лагеря. Оглядываясь на пример легионеров древности, он с каждому воину, помимо вооружения, распорядился выдать по заточенному деревянному колу. Идти тут было всего четыре дня, поэтому воины, пусть и жаловались на истертые до кровавых мозолей плечи, но дошли целыми. Из этих острых бревен был сооружен оборонительный лагерь, над чертежом которого о н с е й ч а с и стоял. Все исполнили в точности, так как он специально попросил себе в помощь одного городского архитектора, тучного и низкого парня по имени Ксалотель. Специально отведенные ямы он приказал справлять нужду и сбрасывать иные отходы. Ежедневно пересыпая эту массу негашенной известию, что неизбежно влекло за собой химическую реакцию гашения извести, которая воспринималась простыми воинами как волшебство. Нет, многие здесь знают, что негашенная известь при контакте с влагой гасится выделениями пара. Но никто ведь не говорил этим многим, что именно сыплют в дерьмо и зачем. Ос точно не знал, какой т о ч н о санитарный эффект дает это гашение дерьма, поэтому в конце каждой недели яму заваливали сухими ветками и пережигали. в о н я л о жутко, но как точно знал Ос во время войны во Вьетнаме американцы ж г л и солдатское дерьмо в специально отведенных местах. Не стали бы они заниматься ерундой без какой-либо видимой причины. Ведь так? Дерьмо это бактерии, а сгоревшая дотла дерьмо бактерии не содержит. Вот такими делами Осу приходилось заниматься, чтобы сдержать веренную армию в целости. Как он понял, никто так надолго большие армии обычно не собирал. Максимальная длительность похода месяц полтора. о с ж же подошел к вопросу с точки зрения человека 21 века, которому поставили задачу наиболее эффективно захватить город. Он капитально обложил их суши. Он распорядился возвести временные бараки для воинов, где они относительно комфортно существовали в течение всей осады. Он установил трофейные пушки на удобных позициях, чтобы они придавали вес его словам при переговорах. А переговоры будут. Пока что шла вторая неделя. к у э т спалили и третий молчал, не реагируя на сигналы о переговорах, посылаемые сигналщиком. ь Тототл заверил его, что это нормально, так как народ может подумать, что дела совсем плохи, раз правитель сразу же отреагировал на предложение о переговорах. О с пониманием относился к местным дипломатическим вывертам, но его раздражало, что из-за каких-то там этикетных извращений он проточит р у этого города на две недели больше. Со слов Матлала, а также Татотла, осады в Мезоамерике это нечто. Армия останавливается у города, который традиционно в последний момент начинают укреплять. Затем армия нападающих предпринимает штурм, в зависимости от исхода которого и принимается решение о целесообразности начала осады. Если слишком много потерь, нахрен этот город не нужен, а если мало, можно и осадить. Не всегда бывает именно так, но часто. Ввиду объективных ограничений в способности снабжать войска осады длились не очень долго. Аос затеял полномасштабное мероприятие. Ему лично это было не нужно, но нужно было для общего дела. Пара-тройка с блеском и гарантии захваченных городов. И о воинах м е ц и т л а н а пойдет специфическая слава, слава людей, которые всегда берут города и крепости. К слову о крепостях. Явление это в Мезоамерике редкое, но все же встречающееся вообще. По мнению аборигенов, каждый город здесь крепость. Но по мнению Оса его гипотетические предки сильно заблуждаются. Даже если бы у него не было испанских пушек, взять этот город, пусть и с некоторыми потерями, но возможно. А если безжалостно перекрыть ему снабжение, то и вообще без потерь среди личного состава. Впрочем, умирать воины умудрялись и по дороге. Ядовитые змеи, пауки. Смертельные несчастные случаи между собойчики. Освел тщательный учет воинов. Он приказал каждый вечер проводить проверку, чтобы пресекать самоволки и прочие вещи, к которым склонны любые солдаты. Только здесь, став фактически полководцем, о с наконец-то увидел практический смысл во всех тех вещах, которым его подвергали во время службы в мексиканской армии. к а р а у л ы усиливаемые в ночное время, непрерывно несли службу, хотя о с п о д о з р е в а л что вылазок из города не будет, дабы не провоцировать осаждающих на штурм. Тем не менее порядок был заведен, а это главное. ему смертельно надоело ждать, но атаковать до переговоров он не хотел. Люди в точности донесут до остальных, как происходила осада, кто что сделал и что сказал. Поэтому важно было послать окружающему миру верный посыл. Я открыт для переговоров. Буду бить только после того, как поговорю и получу отказ на свое предложение. Как человек, способный видеть на шахматной доске дальше одного хода, Ос планировал брать город без боя на условиях почетной капитуляции. За неделю до выхода из города он обсуждал это с х у и ц с е л и х у и т л о м четвертым. Тот в целом концепцию одобрял. Так как воины, и з к а п и т у л и р о в а в ш е й армии, не умрут бесславно на окровавленных алтарях, а пополнят ряды союзников м е с т е т л а н а Это хорошо, сказал х у и ц е л и х у и т л четвертый, выслушав идею Оса. И вот, под конец второй недели осады из города вышли парламентеры. Ос направил на переговоры Татотла, облаченного в испанскую броню, а также его свиту из воинов. Он должен передать простые слова: сдавайтесь, иначе город будет подвергнут грому и молнии, а затем огню. У вас три дня и три ночи на размышление. В этот раз это был ультиматум, но впредь Ос собирался применять более мягкие формулировки и делать более выгодное предложение. В этот раз х у и ц е л и х у э т л четвертый приказал убить их правителя, а детей его привести вместитлан. В будущем будут другие города, где можно будет предложить подсчетную сдачу и не порабощение горожан, а присоединение к Меститлану, союзу на правах города союзника, что вынуждало подчиняться, но зато давало некоторые блага, вроде беспошлинной торговли. Это выгодно, но не все это понимают. Еще выгоднее это все от того, что на м е с т Титландский Союз никто не решится напасть. Слишком большую силу он скоро будет из себя представлять, непобедимую силу. Как думаешь, что ответят? – спросил Татотел в один из вечеров. Пошлют, скорее всего, – ответил Оз, передвигая по карте статуэтку с отрядом штурмовиков. Невыгодные условия. Тогда мы будем штурмовать город? С надеждой спросил молодой воин. Скорее всего, ответил Ос. Только будем делать это по-умному, не так, как привыкли остальные. Три дня прошли в напряженных приготовлениях. Ос и не надеялся на сдачу города без боя, поэтому предпринял ряд вполне определенных действий. Когда прибыли парламентеры от к о э ц с п а л и л и третьего, был получен его ответ: пусть м е д с и т л а н ц ы со всеми своими прихвостнями катятся в подземный мир. Ну, положим, сегодня в подземный мир покатится кое-кто другой. Усмехнулся Ос, выслушав т а т о т л а вернувшегося от парламентеров. Прогуляемся к испанцам. Невольные наемники занимались подготовкой орудий. Пабло, старче, как наши дела? п о интересовался Ос, который еще утром лично дал ему приказ о подготовке артиллерии. Прекрасно все, ваше с в я т е й ш е с т в о Улыбнулся щ е р б а т о старик Пабло. Отстреляемся по дворцу, как только приказание будет. с ч и т а й что вы получили это приказание, ответил ему Ос. Тянуть смысла особого не было, так как они уже неплохо задержались. Открыть огонь! Старик Пабло поднёс пламя к запальному отверстию к у л е в е р и н ы С характерным оглушительным рокотом ядро вылетело из жерла орудия и с неплохой скоростью полетело по баллистической траектории в направлении пирамиды правителя города Туспана. За первым ядром полетели еще два, а потом началась долгая перезарядка. Что-то не очень убедительно, покачал головой Ос, глядя на сутаны л пыли, возникшие перед пирамидой. Так мы ж не пристрелялись? Ответил на это Пабло. Сейчас перезарядим к у л е в е р и н к и второй раз не о п л о ш а е м Ос с удивлением для себя узнал, что артиллерийские орудия сейчас представлены цветущим многообразием видов и типов. Одни только к у л е в е р и н ы имеют десятки видов, от ручных пушек до корабельных орудий. Ручные версии назывались серпентинами, а лафетные к у л е в е р и н а м и В настоящий момент они имеют дело со средними к у л и в р и н а м и стреляющими каменными ядрами. Запас ядер довольно-таки ограничен, но враги об этом не знают. Да и вообще эффект артиллерии не в том, чтобы действительно кого-то убить. Главное напугать, показать п р е с л о в у т ы е гром и молнии. Ну и задеть кого-нибудь, но это опционально. Городок, не сказать, чтобы большой. Но из к у л и в р и н они сейчас стреляли на предельные дистанции, отсюда и чрезвычайно низкая точность. А те пушки они бьют точнее? – поинтересовался Ос, имея в виду приватизированные в т е н о с ч е т л а н е тяжелые испанские пушки. – Никак нет, ваше с в я т е й ш е с т в о покачал головой Пабло. – Но сильнее. Испанцы быстро разобрались, кто есть кто в местных раскладах, поэтому обращались ко всем исключительно сообразно сану. Простых жителей называли мужиками и бабами в зависимости от пола. Знатных воинов типа Татотла называли идальго, причем с какими-то заморочками со степенью родства в отношении правителя города. Самого х у и ц с л и х у и т л а четвертого именовали его величеством. А Осу досталась роль духовенства, поэтому его прозвали его Святейшеством, хотя технически более верно было бы так называть кохты Моха первого п р и л а т л я Но узнав, что о с в а л ь д оказался для местных кем-то вроде пророка или миссии, испанцы посчитали эквивалентом папы римского именно его. Полнейшая дичь о с это понимал, но испанцы очень серьезно относились к своей европейской иерархии. Поэтому быстро выяснили и установили, кто есть кто. Видимо, они жить без этого не могут, раз решили восстановить привычную для себя картину мира. у и ц е л и х у и т л IV был польщен, что его сравнили по значению с королем, особенно когда Ос подобно описал ему, какую именно роль играют короли за океаном. От стеком и не снился тот размах, с которым некоторые европейские короли ведут сейчас дела. Вообще Ос очень часто беседовал с испанцами о всяких, казалось бы, не особо важных вещах. т А тот а л д е р ж а л с я рядом, но с языком у него пока было не сказать, чтобы очень. В принципе, страшных секретов испанцы не раскрывали, но общую картину европейского мира Ос для себя сложил. В Италии недавно о т г р е м е л а война, которую теперь именуют войной к а м б р е й с к о й лиги. Но, как говорил старик Пабло, не за горами еще одна. Он, как бывший наемник, неплохо разбирался в текущих раскладах. В Италии еще со времен Борджиа не решился вопрос с Неаполем, который так жаждал завоевать Карл в о с i м Жаждал, но все равно потерпел. Там вообще много кто потерпел, но притязания почти никто не оставил. В Испании же сейчас мир. Королевой Кастилии, Леона и Арагона номинально является Хуанна I, которую прозвали безумной. Осн о с л у ш а л с я от пленных, что она реально сумасшедшая, так как чуть ли не пару лет ездила по стране с гробом собственного мужа Филипа п I, красивого, который в самом деле шны Габсбург. Ее заперли в замке, где она до сих пор сидит. До 1516 года страной управлял Фердинанд II католик, тот самый, который муж Изабеллы I католички. Эти двое те самые ребята, которые и объединили Испанию в одно королевство де факто, но не де юре. Ос это знал в общих чертах и школьных знаний, но из з а свидетелей тех времен особо многого не узнал. Некоторые конкистадоры тогда еще не родились, а старик Пабло тогда был слишком молод и незначителен, чтобы запоминать что-то. Когда в шестнадцатом году умер Фердинанд второй, к власти пришел Карл первый, объявивший себя королем объединенных Кастилии и Арагона. Это все повлекло за собой сильное недовольство, ибо он сделал это при еще живой матери. Но во что это все вылилось, пока не ясно. так как Испанию плененные покинули в восемнадцатом году. а с в е д е н и я п р и б ы в а ю щ и е из Старого Света зачастую довольно неточные и запоздалые. Да и не волновал конкистадоров, думающих о несметных богатствах аборигенов. Какой-то там Старый Свет. Таким образом испанцам сейчас вроде как ничего не мешает полностью б р а т ь с я за Новый Свет, кроме гриппа. Грипп очень смертелен для взрослых и здоровых мужчин и женщин. Испанцам очень рисковано н даже просто в ы с а ж и в а т ь с я на берегу. Стоит кому-то подхватить грипп, даже одному, как весь корабль будет заражен, а с корабля зараза может попасть куда угодно. В трюмах полно прохладных и сухих мест, где вирус может существовать неделями, а то и месяцами. Всего один человек зараженный сезонным гриппом. Пробормотал Ос. Что говорите, ваше с в я т е й ш е с т в о переспросил Пабло, вносящий поправки в прицел к у л е в е р и н ы Ничего не отвлекайся. Ос посмотрел на к о п о ш е н и е т испанских воинов, которые собирались в некое подобие строя. Татотел, готовь воинов. Если начнут атаку, нужно умыть их кровью. На дистанции применяйте лучников и аркибузеров. Будет сделано. Кивнул т а т о т а л и направился к расположению войск. Пабло, уважаемый, а каковы шансы на то, что ты попадешь в их строй? Поинтересовался Ос. Высокие ваши с в я т е й ш е с т в а ответил старик. Тут же метров триста будет. Да, Бородку оставим. Тогда двоим продолжать огонь по пирамиде, а ты, Пабло, заряди ядром по воинам. Нужно им показать, что нам совсем не обязательно подходить близко. Распорядился Ос. Ваш е святовство, подходить близко все-таки придется. Ядер не так, начал один из канонеров. Да знает он все, балда. Пабло от души хлопнул его по затылку. Но они-то не знают. Прошу прощения за этого д у р а л е я ваше с в я т е й ш е с т в о Бывает, кивнул Ос. к у л и в р и н а была повернута и наведена настрой т у с п а н с к и х воинов. Они явно не были уверены в себе, так как атаковать укрепленный осадный лагерь то еще удовольствие. Но они пойдут в атаку, даже в такую безумно смертельную. Здесь отступают только в особых случаях, в таких, где враги совсем не уязвимы и убивают слишком много и слишком быстро. А так боевые междугородние стычки обычно носили характер до последнего стоящего на ногах. С учетом у ч а с т и пленных мезоамериканцы дерутся до последней капли крови. Обижать не позволяют культурные особенности, так как ничего не меняется. Беглеца принесут в жертву свои. Да и есть что-то такое в местных. Он не мог сформулировать точно, но это что-то вроде общеэтнического фатализма. Трудно ожидать иного от этноса, в культуре которого серьезное место всегда занимали массовые человеческие жертвоприношения. Нельзя мерить всех одной мерой, но воины здесь ожесточенные, и самый страшный позор — бежать с поля боя. в п р о ч е м нюансы тоже есть. Если все бегут, бежать не позорно, но вот если из всего отряда ты такой один, то люди, конечно, разные. Но в целом Оз был спокоен за воинские качества веренного ему войска. Воевать у Атоми учат с детства, что еще и дополнительно подкрепляло импортной а ц т е ц с к о й кастовой системой. А итоговая крайняя милитаризированность общества привела к тому, что Атоми не видят себя без войны. Это с одной стороны потенциально опасно, а с другой не слабо поможет объединить Мезоамерику обратно в такую родную для Оса Мексику. а р к и б у з о в много соорудить просто не успели. Про мушкеты речи вообще не идет, поэтому д е в я т ь девять процентов воинов вооружены традиционными каменными копьями, топорами и дубинами. В качестве защиты кое-кто из этого воинства снаряжен многослойными хлопковыми доспехами, кто-то даже костяной броней. Но в основной массе воины довольствуются только банальными деревянными щитами и многослойными хлопковыми шапками. В принципе, в Европе не так давно воины довольствовались дубленными кожами в качестве защиты. Это сейчас всякие зажиточные кондоты, и богатенькие лорды позволяют себе снабжать свои дружины бригантинами, а порой даже полулатами. Вон прибывшие конкистадоры к о р т е с а вообще практически поголовно были закованы в сталь, неуязвимую для местного оружия. Такие ребята теперь есть и в армии Оса, его эскадрон смерти, ну или воинство Вечного Солнца. На пятьдесят процентов состоял из о б л а ч е н н ы х в стали, а на пятьдесят процентов из о б л а ч е н н ы х в медь. Сам о с тоже сейчас медленно варился в трофейных латах, которые надел с утра, заранее зная ответ осажденных. о с сделал основную ставку на это религиозное воинство, которое должно атаковать в первых рядах. И подтвердить весь тот П.Р., и а которым заливал уши народу, глашатые на улицах. Сомнений в том, что город будет взят, у Оса не было. Но закидывать шапками никого он не собирался. Программа максимум, минимум потерь, максимум жертв среди противников. Огонь! Раздалась команда старика Пабло. Грохот. Ядро полетело взгрудившихся в плотный строй воинов Туспана. Каменное ядро с характерным визгом врезалось с т р о й буквально пробило троих или четверых, а остальных на линии исследования сбило с ног. Все это сопровождалось кровавыми брызгами, криками и паникой. Еще один залп. Мне кажется, они не до конца поняли, приказал Ос. Жестковато, конечно, но если враги будут заранее напуганы до усрачки, то это позволит избежать лишних жертв. Минут через десять орудие было заряжено. Грохот. Ядро врезалось в утоптанную землю, отскочило и ударило прямо в строй врагов. Но на этот раз где-то на уровне ног. Как известно, человеческие ноги ломаются гораздо легче, чем плотные тела, из-за чего пострадавших было гораздо больше. Крики стали громче, поднялся гвал. Враги не понимали, что происходит. Да что говорить, даже свои воины не понимали, что происходит, и беспокойно оглядывались в сторону всхолмья, где расположились артиллеристы с командной ставкой. Ос посмотрел на все также неубедительные результаты обстрела пирамиды. Он хотел показать п р а в и т е л ю города, что он не в безопасности, даже когда между ними и врагами его армия. Но как показала практика, идея бесплодна. Хрен с ней с пирамидой, махнул Ос рукой. Перевести огонь на армию, т у с п а н ц ы не решались переходить в самоубийственную атаку, но и бежать им тоже было не с р у к и Да и как это себе вообще можно представить? Армия разбегается без кровопролитной схватки в ближнем бою? Слитный залп трех к у л и в р и н одно ядро мимо, а остальные два собрали свою кровавую жатву. Ту с п а н ц ы заколебались. Еще залп, снова жертвы, и еще один залп, и снова крики, кровь. Но стоят. Патовая для т у з п а н ц е в ситуация, но ядра не бесконечные, как и порох. Пусть ядра можно и новые выточить, но это время, а порох вообще не получить ну никак. Командуй атаку т а т о т а л приказал Ос. Придется уничтожать их армию старинным методом. О свошел в строй воинства вечного солнца. Его приветствовали радостным ревом. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Его сейчас сильно уважали за то, что он одолел в честной схватке воина я г у а р а а также за то, что он в самом деле шны миссия новой веры, которая вот точно лучше предыдущей. А в душе его было ощущение, что он этого не заслужил. Воины из него так себе. Как и религиозный деятель, но у него есть преимущества — уникальные знания человека 21 века, которые помогут теперь уже его народу возвыситься и пройти через мрак эпохи колонизации без летальных последствий. А там и остальная Америка не так уж и далеко. Амбициозное планирование пришлось прервать, так как они уже в каких-то 50 метрах от врагов. Стой, приказал Ос. На утоптанной дороге в город между двумя полями м а и с а встретились две армии. а р к е б у з и р ы лучники, выкрикнул Ос. Стреляй! Атаку Ос реализовал совершенно иначе, чем принято в этих краях и даже в Европе. Спереди т р и л и н и и пекинеров, то есть воинов вечного солнца, вооруженных пиками и б р о н и р о в а н н ы й сталью. Такой заслон с теми средствами, какие есть у т у п а н ц е в Не преодолеть. За этими тремя линиями построены лучники и а р к и б у з и р ы Аркибузиров в его армии сейчас ровно семьдесят, но зато стрелки из них надлежащим образом подготовлены и являются самой смертоносной составляющей ударного отряда. А вот лучников у него просто огромное количество. к у и ц е л и х у и т л а м четвертым всего год назад были предприняты меры по ходьке к а к о м у т о п р о т и в о д е й с т в и ю гипотетической атаки испанцев, из-за чего доля воинов, владеющих луками, п р а щ а м и и дротиками, существенно возросла. Ос из засчета наблюдал за полетом облака из каменных стрел и воочию видел эффект от попаданий свинцовых шариков из а р к и б у з о в Черепа разбивались как куриные яйца. Воины падали сломанными куклами, но на фоне эффекта отстрел все это терялось. Тысячи оперенных вестников смерти падали на головы поднявших щиты туспанцев, кого-то навеки оставляя на земле, а кого-то просто смертельно р а н я А ведь этих раненых совсем скоро придется добивать, п о д у м а л о с ь Осу, ждущему следующего шага от противника. В щит врезалась стрела, но бессильно отлетела в сторону. Среди врагов тоже есть определенная доля стрелков, но по числу они сильно уступают воинам ближнего боя. Для ударного отряда воинов Вечного Солнца с т р е л ы не особо опасны, а вот лучники начали терять людей. Вечно так продолжаться не могло, т у с п а н ц а м и командовал не классический идиот, н о и выбора у него особо не было. Отступать уже слишком поздно. Это приведет лишь к тому, что на плечах бегущих воинов в город войдут и противники. И единственный выход погибнуть героически. Приказ, на что и был отдан неизвестным Осу командующим т у с п а н с к о й армией, надо было вам сдаваться, пока предлагал. Подумал Ос, глядя на с отчаянным ревом бегущих на него воинов. Упор! – в ы к р и к н у л Ос. На плечо которого легла длинная пика с остальным наконечником. У испанцев с собой было много различного вооружения, которое сейчас возвысило м е с т и т л а н ц е в до уровня европейской армии. Такая вот большая была разница. Столкновение. Иос увидел, что первые ряды напоролись на пике против своей воли, сугубо от давления тел позади идущих. В щит ударил Макуахуитель, умирающего на пике воина Орла. Он хрипел, но бил по щиту Оса, и изо рта его брызгала кровь, заливая съехавший на бок шлем в виде орлиной головы. Стало жутковато. Этот человек даже не думает, что умирает. Для него важнее было нанести хоть какой-то ущерб врагу. В медленно угасающих глазах кипят ярость и боль. Но удары продолжают наноситься. Вот рука ослабла, рукоять Макуахуитля освободилась, но из-за страшной давки оружие не упало на землю. Некуда ему падать. Амплитуда последних ударов была где-то сантиметров десять. Давка была ужасная, но прорваться через строй отборных воинов, которым не страшны удары каменным оружием, почти невозможно. Копье на плече отъехала назад, чтобы впиться в лицо мальчику лет пятнадцати, чей кровью забрызгала правую руку и плечо Оса. Его потрясло то, что он создал своими руками. На бумаге все красиво, плотная фаланга п и к и н е р о в г а р а н т и р о в а н н остановит и выпотрошит любого противника. Это одно, но совершенно другое видеть процесс потрошения и даже участвовать в нем. Предыдущая схватка вообще ни что. Там фактически был только он и тот воин я г у а р остальное шло фоном. А сейчас он оказался в эпицентре насилия, превосходящее х л а д н о к р о в н о г о с одной стороны и о ж е с т о ч е н н о отчаянного с другой. Меч давно в руке. с т а л ь начала д в и ж е н и е будто сама по себе, острие очень удобно для уколов. Так как этот вид оружия, доставшийся Осу в наследство от к о р т е с а а именно его личная эспада ропера, режущие свойства тоже на высоте, но уже чувствуется постепенный переход преимущественно колющему типу оружия. Превосходный о б р а ч и к холодного оружия сейчас вонзался в беззащитные перед ним тела т у с п а н ц е в нанося смертельные, безоговорочно смертельные раны. Неважно, куда колоть. При современном уровне медицины большая часть уколов тела оканчивается смертью. И очень повезет, если она наступит мгновенно. Ос не знал, каких психопатов Маркус Кальдерон поставил во второй ряд. Но эти люди сейчас работали пиками, как швейными иглами, кололи на пропалую по два-три раза в одно тело, так как упасть сейчас очень сложно, ведь сжимаются всех сторон. О, с лично сейчас наблюдал, как п и к и н ь е р пытается выдернуть пику из тела плотного воина-туспанца, но безуспешно. За этим воином есть еще двое пронзенных этой же пикой, жутко с м о т р я щ и й с я театр, дергающихся марионеток. Эта давка продолжалась целую вечность. О, с зарекся повторять такой опыт. Лучше мудро взирать на поле брани с холма, чем подтверждать авторитет таким сомнительным способом. Держать щит было тяжело. Враг напирал, хотя было ясно, что это зависело далеко не от первых рядов, оказавшихся в этот день главными жертвами. Латная рукавица отлично пропускала кровь, которая обильно л и л а с ь по эспаде и обогряла руку. Дискомфорт от не успевающей засохнуть крови сводил Оса с ума. В области подмышки кровь все же начала высыхать, несмотря на обильный пот. из-за чего начался страшный зуд. Уходить нельзя, да и невозможно. Битва еще далека до да завершения, а уже хочется, чтобы все это закончилось. По плану с флангов бились обычные в о й с к а м е Стетлана. Вот там все могло сложиться еще более кроваво. Но вдруг как-то в один момент давление ослабло. Ос приподнял шлем и слегка опустил горжет. Ту с п а н ц ы отступают. Видимо. Ужаснулись тому, что перед м е с т и т л а н о м образовался небольшой вал из тел. Вперед! Нашел в себе силы для приказа Ос. От вони свеже пролитой крови тошнило. Ноги скользили по окровавленной земле, но соратники не давали упасть. Выставив пики, воины Вечного Солнца начали двигаться к пирамиде правителя. Захват пирамиды — конец битвы за город. Так было в Тенасчетлане, так будет и здесь. И пусть сюда пришли не испанцы, но правила о д и н а к о в ы для всех, тем более для своих. И пусть штурм не длился семьдесят дней и ночей, но это Успан далеко не столица а с т е т с к о й империи. Битва фактически закончена, но не день. Впереди Уосса очень много работы. Конец в о с главы.